Глава девятнадцатая. Игра в шахматы. Я быстро добираюсь до покоя в бабушке и дедушке и негромко стучусь в огромные двустворчатые двери. Не потому что надеюсь, что она мне не ответит, а потому что она вампирша, как мне только что напомнил Хадсон. Так что лучше не подкрадываться к ней. Двери открываются, и на пороге появляется кровопускательница. Она всё ещё одета в красную тунику, но свой красный тюрьбан она сменила на золотистый, и теперь её волосы струятся из-под него, падая ниже её узких плеч. «Долго же ты тянула», — говорит она, надменно вскинув бровь. «Надо полагать, ты миловалась со своей парой вместо того, чтобы заняться делом». «Я тоже поднимаю бровь». «Ты что, завидуешь?» Она вздёргивает подбородок, но я слышу смешок Алистера. Он подходит к ней сзади, обхватывает её талию и, наклонившись, целует её в щёку. «Не приставай к ней с упреками, дорогая, ведь мы с тобой тоже были молоды и влюблены». «Мы сейчас молоды», — резко отвечает она, но в её голосе нет злости. «Да, ты и вправду молода, дорогая». Соглашается он с весёлыми искорками в глазах, и я вижу, что они часто спорят на эту тему. Что же до меня, то я стар как камень, и мне нужно рано ложиться спать. Так что позвольте мне удалиться и дать вам время поболтать, чтобы потом мы все смогли лечь спать. Она фыркает, но отходит в сторону. Скоро я вернусь, Грейс, чтобы пожелать тебе спокойной ночи. Хорошо. Отвечаю я, но он уже успел дойти до середины коридора. Кровопускательница, взмахнув рукой, проводит меня в гостиную своих покоев и тихо бормочет. Он тоже всё ещё очень молод. Что-то в её тоне заставляет меня насторожиться и всмотреться в её гладкое лицо. Вспомнив наш сегодняшний разговор о смертных и бессмертных, я спрашиваю, «Ты переживёшь дедушку?» Я не знаю, сколько живут горгульи, хотя мне казалось, что очень долго. Но теперь я вдруг осознаю, что не до конца в этом уверена, и что мне надо изучить этот вопрос. «Горгульи живут очень долго», — отвечает она. Затем тихо добавляет. «Но не столько, сколько вампиры, и не столько, сколько боги. У меня обрывается сердце». Она переживёт свою пару, моего деда, и от печали её зелёные глаза темнеют. «Мне так жаль, бабушка», — выдавливаю из себя я. Затем заставляю себя спросить. «Я полубожество. Значит ли это, что я тоже бессмертна?» «Да, Грейс. Ты, Хадсон, будете сопряжены вечно». Мгновение я пытаюсь представить себе вечность, но не могу её постичь. А затем до меня доходит, что Хадсон не знал, что я полубожество, когда влюбился в меня и стал моей парой. Кстати, и Джексон тоже. Меня охватывают изумление и боль. Неужели оба этих замечательных парня, когда узы сопряжения связали меня сначала с одним из них, а потом с другим, влюблялись в меня, зная, что после моей смерти их ждёт вечная печаль. Такая же печаль, какая ждёт мою бабушку. Кровопускательница не склонна открыто проявлять свои чувства, но я не могу сдержаться. Крепко обнимаю её и говорю. Мне так жаль, бабушка. Она обнимает меня на секунду, может быть, на две, но затем отстраняется и, заморгав, показывает на затейливо украшенный шахматный столик, за которым стоят два синих стула. «Пойдём, Грейс. Давай сыграем, хорошо?» «Конечно», — отвечаю я, обрадовавшись смене темы и подойдя к шахматной доске. Кровопускательница на миг замирает, но быстро собирается и садится на стул. Я сажусь напротив и смотрю, как она берёт короля, ставит его на место а затем расставляет и другие фигуры. Когда наши взгляды встречаются, я невольно думаю, что это будет нечто куда большее, чем простая игра в шахматы. И хотя я совсем не готова мериться интеллектом с моей бабушкой, да и кто может быть к этому готов, выбора у меня нет. Мне нужны ответы, и если их можно получить только от неё, то так тому и быть. Сделав глубокий вдох, я начинаю расставлять фигуры. «Ты играешь белыми», — говорит она после того, как мы обе заканчиваем расставлять фигуры. «Так что первый ход за тобой». Я несколько секунд смотрю на доску, прикидывая, как мне начать. Вообще-то шахматы — это не моя игра, но я достаточно наблюдала за тем, как в неё играл Хадсон, так что в моём мозгу крутится несколько вариантов первого хода. В конце концов я берусь за мраморную пешку, стоящую перед моим королем, и двигаю ее на две клетки. Это ход, который много раз использовал мой отец, играя с отцом Хэзер, так что я уверена, что не села в лужу. Пока кровопускательница не говорит. «Значит, твое первое побуждение — это открыть ферзя?» «Да, стало быть, это не игра» или, по крайней мере, не просто игра, что нисколько меня не удивляет. Не обращая внимания на ее вопрос, я задаю собственный. «По-моему, Хезер права. У тебя есть идея, как убедить королеву теней вылечить Микая, не так ли?» Она двигает пешку, стоящую перед ее королем, навстречу моей пешке, также открывая ферзя. Но я не указываю ей на это, в отличие от неё. Разумеется, Грейс. Она смотрит на меня вихрящимися зелёными глазами, к которым я, наконец, привыкла. Но то же самое можно сказать и о тебе. В самом деле, до сих пор мне казалось, что я понятия не имею, как вести торг с королевой теней. Но сейчас, когда я смотрю на шахматную доску и перебираю в уме всё, что сегодня услышала, до меня доходит, что одна идея у меня всё-таки есть. Но я не уверена, что эта идея сработает. Я обдумываю её, прикидывая следующий ход. Конь или слон. В конечном итоге я делаю ход правым конём, поставив его наискосок от пешки, затем откидываюсь на спинку стула и говорю. «Королева теней готова на всё» даже на отравление целой армии, лишь бы спасти своих дочерей. Я могла бы использовать это. Кровопускательница бросает на меня лукавый взгляд. В самом деле, несмотря на то, что все повторяют снова и снова, что если связать вместе две души, то разъединить их невозможно, она двигает своего правого коня так же, как своего двинула я. К чему она клонит? Я знаю, что когда две души сопряжены, их связь не разорвать, разве что. Узы моего сопряжения с Джексоном были разорваны. Я не обращаю внимания на боль от воспоминания о том мучительном расставании, а кровопускательница прищуривает глаза. Интересно. Я отвожу взгляд от доски и с минуту осматриваю сдержанную роскошь её гостиной, давая себе время обдумать следующие слова. Это слишком важно, чтобы говорить без раздумий. Конечно, узы нашего сопряжения были искусственными, но всё же вопрос стоит так. Если узы между душами двух сестёр были созданы чарами волшебника времени, значит ли это, что они также носят искусственный характер? Когда она не отвечает, я начинаю двигать слона, Но затем, окинув доску взглядом, берусь за пешку, стоящую перед ферзём. И, передвинув её на две клетки, смотрю бабушке в глаза. «Ты считаешь их искусственными?» Она двигает свою пешку, чтобы съесть мою. «Да, считаю. Я делаю ход конём и съедаю её пешку. Но это не тот вопрос, который мне следует задать. Мне надо спросить не об этом, а вот о чём». Тебе известно, как можно их разорвать? Разумеется, известно, подтверждает она, и я вижу, что она так же поражена своим ответом, как и я. И чтобы взять себя в руки, она делает ход вторым конем, создав угрозу обеим моим открытым пешкам. Однако узы, связывающие этих сестер, были созданы с помощью темной магии, так что для того, чтобы их разорвать, Требуется очень, очень мощное средство. Насколько мощное? Она наклоняет голову. Ты опять задаёшь не тот вопрос, Грейс. А, ну да. Я делаю глубокий вдох, думаю и делаю новую попытку. Нет, говорить надо не о том, насколько оно должно быть мощным, а о том, что нужно сделать, чтобы добыть его. Я улыбаюсь, съев одного из её коней своим. К счастью, я так же упорно и непреклонна, как моя бабушка. Она откидывается на спинку стула и пристально смотрит на меня, забыв про игру. В конце концов, она кивает. «Вижу, Грейс. Но я должна предупредить тебя, что две души, которые так долго оставались связаны узами, созданными тёмной магией, «Возможно, нельзя разъединить». «Я хочу её перебить, но она машет рукой, делая мне знак молчать». «Я сказала, возможно, Грейс. Возможно, это невыполнимо». Она вздыхает. «Это однозначно будет сопряжено с большей опасностью, чем ты думаешь. Но я знаю, что если я не расскажу тебе об этом средстве, то, пытаясь узнать о нём, ты пойдёшь на ещё больший риск. «Я готова на всё, чтобы спасти Микая. говорю я, сложив руки на груди. Она кивает. «Я полностью с тобой согласна». Мои брови взлетают вверх. Это было неожиданно. «Что?» — спрашивает она. «Уверяю тебя, преданность — это черта, которую я очень ценю, Грейс. Я полностью с тобой согласна. Повторяю я ей то, что сказала мне она, и вижу, что впечатлило её. Так что нужно, чтобы разорвать эти узы? «Небесная роса», — отвечает она, как будто это так же просто, как пить газировку. Одной из сестёр надо выпить её, но добыть её будет очень нелегко. Моё сердце учащённо бьётся от забрежевшей надежды. «Небесная роса — это магическая штука, а мы с моими друзьями — мастера добывать разные штуки из всяких немыслимых мест. Насколько это может быть трудно?» «Ну и где мы можем найти эту росу?» «Возле древа горечи и сладости. Где же еще?» — отвечает она. «Но сперва вам надо будет повидать куратора и совершить невозможную сделку, чтобы узнать, где оно находится. Дело в том, что древо горечи и сладости исчезает и перемещается по воле звёзд, и только Куратору известно, где оно находится в тот или иной момент. Похоже, это не так трудно, как она уверяла. Хотя если жизнь в мире сверхъестественных существ меня чему-то и научила, так это тому, что всё в нём труднее, чем кажется». «Значит, сначала нам нужно повидать этого самого Куратора», — начинаю я. Но Кровопускательница перебивает меня. «Нет. Сначала вам нужно отправиться в мир Теней и заключить сделку. Вы предложите Королеве Теней этот эликсир, который может сработать, а может и не сработать. Но это единственный шанс спасти ее дочерей в обмен на исцеление Микая. Я качаю головой и, встав, начинаю ходить взад-вперёд. Разве у нас будет не больше шансов договориться с ней, если мы придём с эликсиром? У неё будет армия и преимущество своего поля, Грейс. Как тебе это? Она поворачивается на своём стуле и смотрит, как я хожу взад-вперёд между диванчиком и книжным шкафом на другой стороне комнаты. Она права. Ничто не помешает королеве теней просто забрать у нас эликсир, не помогая Микаю. Чёрт возьми, после того, что произошло, когда мы были в мире теней в прошлый раз, она, вероятно, прикончит нас, если у неё будет хоть какой-то шанс это сделать. Взгляд кровопускательницы немного смягчается, когда она обдумывает свои следующие слова. «Я должна предупредить тебя, Грейс. Небожители обладают огромной». Невероятной силой. Добыть небесную рассу будет нелегко. Возможно, вам не удастся уцелеть. Никому из вас. И скоро в нашем мире начнётся война. Артелия наверняка уже сказала тебе об этом. И мы будем иметь больше шансов победить в этой войне, если ты будешь сражаться в ней. Это замечание заставляет меня резко остановиться и я невидящим взором уставляюсь на книжные полки. Неужели на нас и впрямь надвигается война? Значит, вот почему в расположении нашего двора была заслана шпионка. А если так, то могу ли я отдать предпочтение спасению Микая перед всеми теми, кого я должна защищать? Я знаю ответ на этот вопрос. Ещё до того, как в комнату врывается артелия, а за нею вбегает мой дед, с потрясённым лицом.